ВИДОВОЕ ПИТАНИЕ И чистота ОРГАНИЗМА Дело здесь не только в привычке к определенному виду питания, а еще и в том, что, как отметил в свое время Вернадский, видовое питание позволяет организму сохранить свой, присущий только ему, химический состав вещества клеток. С точки зрения энергообеспечения и саморегуляции живого организма нет ничего более важного, чем это высказывание ученого. Начать хотя бы с того, что природа наделила каждый биологический вид своей системой энергоснабжения, причем эффективность ее прямо зависит от способности клеток наиболее рационально и экономно использовать получаемую извне энергию и вещество. Не менее важно и то, что от постоянства химического состава клеток зависит работа механизма саморегуляции. Если изменить их химический состав, то отлаженная система начнет действовать с отклонениями и перебоями. Именно поэтому анатомические и физиологические, так сказать, портреты любого биологического вида объективно отражают функциональные особенности, обеспечивающие его выживание. Организм не может сбросить в себя эти особенности, чтобы обзавестись новыми. Никогда лось не начнет охотиться на зайцев, а волк питаться травой. Только человек, благодаря своему разуму, сумел, овладев огнем, обратить себе на пользу плоть своих меньших братьев. Слово польза я беру в кавычки, так как мясоедение ничего, кроме вреда, перенапряжения истощения адаптационных ресурсов человеку не дает. Бог с ними. С этими ресурсами, скажет сторонник сбалансированного питания. Важен результат, а он вполне оправдывает мясоедение. Организм получает необходимые ему питательные вещества, обеспечивается его жизнедеятельность, а это главное. Я бы согласилась с этим доводом, если бы речь шла об экстремальных ситуациях, когда решалось бы, быть или не быть человеческому роду, как, скажем, в ледниковый период. Но ведь сегодня ситуация иная. Освоив земледелие, человек избавил себя от необходимости преодолевать немалые расстояния, чтобы обеспечить себя пищей, собирая дикорастущие плоды, ягоды, орехи и кореньи. Теперь все это он может выращивать рядом со своим жилищем без больших затрат физического труда, поэтому и мясо как продукт питания должно было бы утратить всякое значение. Но здесь физиологическая целесообразность пала жертвой обстоятельств, а точнее привычки, превратившиеся в род наркомании, привычки, впитываемые в буквальном смысле этого слова с молоком матери. Обеспечивая сиюминутные потребности в энергии и веществе, пища животного происхождения действует как бомба замедленного действия, снабженная химическим взрывателем. Где-то в глубинах нашего организма невидимые, и неслышимые, идут и идут разрушительные реакции, пока, наконец, не приведут к неминуемому взрыву. Будет ли это внезапная смерть или тяжкая, неизлечимая болезнь, Сказать трудно. Тут уж, как говорится, кому как повезет. Существо от этого не меняется. Взрыв неизбежен. И все же не стоит, думаю, отказывать людям в способности по капле выдавливать из себя раба собственных пристрастий и следовать суровому голосу здравого смысла. Я отнюдь не призываю к аскетизму, к отречению от всех земных радостей, без которых сама жизнь теряет добрую половину своей прелести. Не представляю, например, Пасхи без кулича и крашеных яиц, яблочного и медового спаса без яблок и меда или новогоднего стола без рождественского гуся. Однако я решительная противница того, чтобы устраивать себе праздники по всякому поводу и без повода». Умный человек не позволит себе в погоне за извращенно понимаемым блаженством выходить за рамки видового питания, предначертанного для него кодом его жизни. Разумная умеренность во всем – вообще одно из условий существования человечества в плане как социальном, так и физиологическом, тем более что физиологические ограничения кажутся таковыми лишь нашей деформированной психики. На самом деле это хотя и непривычный пока для нас, но естественный образ жизни, и чем скорее мы с ним освоимся, тем здоровее будем. Ведь организм наш так устроен, что способен не просто усваивать преподносимые на блюдечке питательные вещества, но и вырабатывать их из тех элементов, которые поступают с пищей. Вернадский считал, например, что живые организмы могут изменять состав изотопов химических элементов, их атомные веса. Полученные экспериментальные данные, свидетельствующие о том, что в живой материи имеет место преобразование одних химических элементов в другие. Я бы хотела при жизни увидеть открытие управляемых мягких ядерных реакций в живых организмах. Один только простой пример. Кошки, как всем известно, питаются, или точнее, должны от природы питаться мышами, в тканях которых содержится много белка и мало углеводов. Но никакого ущерба кошачьему здоровью это не приносит. Напротив, именно видовое питание обеспечивает кошке долголетие.